Нифонтов просматривал на экране компьютера материалы этого дела, которое поначалу не предвещало никаких неожиданностей. Он хорошо знал все эти материалы. Но теперь появился новый ракурс. Покушение на генерального директора ЗАО Феникс Ермакова выводило эту второстепенную фигуру на первый план. Ермаков Михаил Матвеевич Родился в 1946 году в Москве. Отец – генерал-майор артиллерии, до увольнения в запас старший преподаватель Академии бронетанковых войск. Русский – член КПСС с 1966 по 1991 год. Жена Галина – в девичестве Приходько, искусствовед. Дети – дочь Екатерина, 1972 года рождения, сын Юрий, 1974 года рождения. 1964-1968. Курсант Высшего общевойскового командного училища. Диплом с отличием. Присвоено воинское звание старший лейтенант. 1968-1974. Ленинградский военный округ. Командир взвода, командир роты, начальник штаба батальона, заместитель начальника штаба полка, Присвоенное воинские звания капитан, майор. 1974-1979. Слушатель Академии Генерального Штаба. Присвоено название «Подполковник». 1979-1990. Берлин. Западная группа войск. Последняя должность – заместитель командующего. Генерал-майор. 1990-1996. Министерство обороны. Заместитель начальника главка. Начальник главка. Присвоено название генерал-лейтенант. Нефонтов остановил текст. Уверенная карьера. Очень уверенная. Стартовые условия были, конечно, не рядовые, все-таки сын генерала. Но это был только начальный импульс, не более того. Фронтовой офицер, преподаватель академии, этого недостаточно, чтобы вывести сына на такую орбиту. Карьера Михаила Ермакова — питалась другой энергией. И Нифонтов понимал, какой. Ермаков был, несомненно, человеком сильного характера и незаурядных способностей, но главное — он умел оценивать ситуацию и обращать ее себе на пользу. В сухой анкетной справке опытный глаз Нифонтова сразу выделил два ключевых момента. Жена в девичестве Приходько. Кому-то эта фамилия ничего не говорила, но Нифонтову говорила. Контр-адмирал Приходько был начальником главного политического управления Балтийского флота как раз в те годы, когда старший лейтенант Нифонтов начинал службу в военной разведке. Их база была в Кронштадте. При одном упоминании Приходько цепенели местные замполиты, а старшие командиры в бессильной ярости скрипели зубами и в своей компании не упускали случая позубоскалить над скандальными похождениями его великовозрастной дочери, худой, как цыганская лошадь, и страшной, как Первая мировая война, девицы богемной и неравнодушной к молодым офицерам. Она предпочитала моряков, но не обошла вниманием и бравого сухопутного капитана Ермакова. А он, судя по всему, понял, что второго такого шанса у него не будет. И не упустил его. Может быть, конечно, это была и любовь, чем черт не шутит. Но факт оставался фактом. Женитьба на дочери контр-адмирала открыла Ермакову дорогу в Академию Генштаба. Вторым ключевым моментом был, конечно, Берлин. Нефонтов не знал подробностей службы Ермакова в западной группе войск, но не сомневался, что именно там он примкнул к команде, обеспечившей дальнейшее движение его карьеры. Это была сильная, спаянная команда во главе с генералом Г., которому суждено было стать самой трагефарсовой фигурой в истории российской армии. «Дайте мне десантный полк, и я наведу в грозном порядок за два часа». Это самый лучший, понимаешь, министр обороны. Ермаков был типичным человеком команды. В отличие от одиночек, людей дела, про которых американцы говорят «человек, сделавший сам себя», он принял правила командной игры и четко их выполнял. Он сделал то, что полезно команде, потому что в конечном счете это было полезно ему». Так в многодневном велосипедном марафоне гонщики время от времени выходят вперед, принимая на себя силу встречного ветра, а потом возвращаются в плотную группу за спиной лидера. Одиночка обречен на проигрыш. Команда обречена на победу. Пока она не превращается в стаю. Июнь 1996 года. Уволен с должности начальника главка Минобороны. Основание – личное заявление. Август 1996 года. Заместитель генерального директора компании госвооружения. Январь 1997 года. Генеральный директор ЗАО «Феникс».